Что-то монстров подозрительно много. Может, они в эту эпоху в принципе многочисленней. Мы шли звериной тропой, которая привела нас в скалистую местность, похожую на парк юрского периода. Здесь все монстры были доисторическими. Тираннозавры по имени Кайзер Рекс, а также императоры трицератопсов, короли Газавров, лорды Птеродактилей. В общем, здесь сплошь разгуливала какая-то аристократия динозавров. Видимо, их тоже придется истребить, раз уж мы здесь. Если забыть про остальные мир, то можно подумать, что мы действительно провалились в прошлое. Вот уж действительно в параллельных мирах чего только не увидишь. Даже зверолюдей, похожих на динозавров. Не зря ведь деревянские человека-ящеры так напоминали аллигаторов. Удивительно, конечно, что динозавры живут так близко к стране, населенной разумными существами. Конечно, с годами экосистемы меняются, но даже это не объясняет, почему динозавров так много. «Слушай, тень!» «Что есть такое?» Эти монстры водятся в наше время. Я есть далеко не эксперт в таких вещах, но есть видела похожие кости в музее Фабре. Думаю, если бы мы взяли с собой Рата, она бы потеряла голову и кинулась все исследовать. Хотя чего я так удивляюсь? В этом мире ведь есть и драконы, и грифоны. Раньше я бы сомневался, по зубам ли нам такие монстры, но сейчас они вряд ли нам что-то сделают. Ну что, давайте с ними повоюем? А, есть. Я готов. Выпалил Фоур. «Они напоминают мне того монстра, от которого вы меня спасли. Но теперь я уже не беспомощный. Гав-гав!» «Готово!» Рафтали, Руфт, Кило, Сэйнс схватились за оружие и встали в боевые стойки. Кстати, Руфт сражается топором. Как он сказал, ему нравится оружие потяжелей. «От нас езде будет польза!» «Рафа!» Тени ниндзя Рафообразные выглядели взволнованными. «Не беспокойтесь. Когда Садина вводит группу на подводную охоту...» Там твари ещё страшней. Море этого мира – настоящие сокровищницы. Подводные монстры дают много опыта, поэтому мы часто ходили на них охотиться, однако без косы так заниматься этим себе дороже. С другой стороны, на земле мы победим кого угодно, тем более эти монстры не особенно впечатляли. Пока не поднимете уровень, держитесь поближе ко мне. Впрочем, вы вроде как опытные бойцы, так что должны понимать, что даже с высоким уровнем наражённость не надо. Это безусловно есть так, но... «Я начинаю!» Рафталия выхватила катану из ножен и бросилась навстречу динозаврам, которые уже успели заинтересоваться чужаками, нарушившими границы их владений, и бежали к нам с налитыми кровью глазами. Рофт и Сейн последовали примеру Рафталии. Кайзер Рэг взревел и, словно пытаясь опередить остальных, прыгнул к Рафталии. В полет он выдохнул пламя, а при приземлении попытался укусить. Несмотря на кровожидность, атакует он довольно метко. Челюсти сомкнулись именно там, где находилась Рафталия, Однако она сама вдруг расплылась в воздухе, после чего появилась сбоку от монстра и растекла ему шкуру возле ребер. Раздался смачный звук, хлынула кровь. Однако Рафталя так быстро юркнула под монстра, что на нее не упала ни одна капля, и на пути полоснула над собой. Он намного крепче, чем я ожидала. Мне показалось, будто его мышцы пытаются поймать клинок. Посмотрим! Руфт воспользовался тем, что все внимание Кайзера Рекса было приковано к Рафталии, Прыгнул к макушке монстра и попытался застать его врасплох ударом топора. «И вот тебе до да кучи!» Руфт продолжил свой натиск пинком, а затем прочитал заклинание. «Свайт Иллюжен!» Пока Руфт приземлялся, Кайзер Рекс яростно взревел и побежал на нас, но ошибся с направлением градусов на 90, поэтому укусил лишь воздух и ударил хвостом по земле. Видимо, попался на иллюзию. Однако Кайзер Рекс оказался умнее обычного монстра, Он тут же начал принюхиваться и искать, где настоящие враги. Опираясь на нос, он нашел будто бы настоящего руфта и попытался его укусить, но вновь поймал только воздух. Увы, обоняние не помогает против иллюзеров талировообразных. рафообразных. По-моему, Рата и Харун в свое время восхищались этим. По их словам, лесообразные полулюди и магия школы иллюзий могут определять наваждение по запаху, однако с рафталией это не сработает, потому что ее способности слишком сильны. Прямо как в фольклоре. Гадетануки – лучше обманщики, чем лисы. Повелительница из прошлого тоже умудрилась скрыть свой запах от лиса-женщины из такта, так что в силе их способностей можно не сомневаться. Правда, в некоторых регионах Японии у Повери есть дополнение, что барсуки превосходят и тех, и других, но ладно. В последнее время Рафтян научилась создавать видения даже лучше Рафталии. Так что я думаю, что сейчас именно она наша лучшая иллюзионистка. Благодаря Рафталии и Руфту его сейчас можно калашматить, как захочется! «Гав!» Килл Слайем обрушила на монстра свой клинок. Оно сражается обычным мечом, но он кажется огромным из-за небольших размеров собачей формы. сэйн «Ага!» Немного припозднившаяся Сейн разделила ножницы на два клинка и стала кромсать Кайзер Рекса обеими руками. Динозавр не успевал защищаться, и один из клинков Сейн вонзился ему в горло. «Я добиваю! Быстрый клинок! Размытый штрих!» Как только Кайзер Рекс выгнался от боли, Рафталия проворно отрубила ему голову. Так и не успев толком атаковать, динозавр рухнул на землю, поднимая клубы пыли, и немедленно скончался. «Он был куда быстрее и крепче, чем я ожидала», — призналась Рафталия. «Однако крайне уязвимым клюзям, заметил Руфт. «Действительно, самое важное, что наши умения очень эффективны против него». «А мои?» — спросила Сейн. «Конечно, если ты будешь тормозить врагов, нам будет еще легче», — заверил ее Руфт. «Кажется, я тот самый слабый», — проворчал Килл. «Килл-кун, ты достаточно проворная, чтобы сбивать врагов с толку», — возразил Рафталия. «Да, но я хочу быть быстрым, как ты, Рафталия Тян. Наверное, надо попросить братца щита подобрать неподходящий клинок». «Кстати, Килл», — вмешался я, — «почему ты решила сражаться мечом?» Кил отстекла мечом хвост Кайзер Рекса и повернулась ко мне. Несмотря на маленький рост, она неплохо управляется с этим оружием. «А? Ты мне сам его дал, вот и пользуешься. «Но ты можешь сражаться и клыками, и что там еще есть у монстров!» В зверочеловеческой форме Кил становится достаточно зубастой, и мне всегда казалось, от ее челюсти толку будет больше, чем от меча. Более того, иногда я даже видел, как она вгрызается во врагов и пытается их растерзать. «Братец, ты относишь меня к монстрам?» «Ты себя видела? Даже у Рафтян лучше получается держать клинок. Тебе нужно более подходящее оружие Килкон также может сражаться в получеловеческой форме», напомнил Рафталия. «Нет, в этой форме гораздо быстрее, поэтому мне она нравится больше». Когда кил в собачьей форме, она ведет себя на поле боя, как пес на прогулке. С учетом того, что в этом облике она становится где-то на треть ниже, я даже удивляюсь тому, как хорошо она воюет. «Да, эта форма лучше». «Тем более она миленькая!» Поддакнул Руфт, словно это выждал. «Я не миленький, я крутой!» «Да? По-моему, всем известно, что ты именно милая!» «Знаю, но я хочу быть крутым!» Когда Килл с Руфтом одновременно спорят и побеждают монстров, возникает ощущение, что попал в какой-то боевик для девочек. Они ведь оба милашки и деревенские маскоты. «Давайте двигаться дальше!» Рафталия повела наш отряд воевать с появившимся императором трицератопсов, словно ничего в разговоре ее не смутило. Как быстро и легко, есть проходят битвы. Глядя на количество очков опыта, я есть осмелюсь предположить, что эти враги должны требовать от нас больше времени и усилий. Возможно, причина в нашей силе. Но мне кажется, все дело конкретно в руфте, который уже сражается наравне с Рафталией, А вот кил оказалась в отстающих. Не зря он двоюродный брат Рафталии, да и прибавки зверя человеческой формы нельзя недооценивать. Килл, конечно, по сравнению с ним серьезно не дотягивает. «Братец, я ничем не хуже! Я как раз набирался сил, чтобы доказать это!» «Ну-ну». «Смотри мой коранный удар! Гав!» Вокруг Килл появилось свечение «Вот ты какой!» Натиск световой собаки. «Цвайт вайлд фанк!» «А, так это магическая атака!» «Килл доступна магия звериной стихии». Это значит, что она может, например, повышать свои характеристики рычанием. Видимо, прямо сейчас она окутала себя маной, чтобы увеличить силу атаки, а затем использовала рывок с помощью заклинания. Я ей все больше убеждаю, что буду вам только мешать. Рафа! Не волнуйся. Я им, знаешь ли, тоже не нужен, пока не успевают уворачиваться от атак. Все, что я сейчас могу, метать атак саппорта и поднимать им характеристики заклинаниями. «Возможности для маневров у меня нет, потому что я должен защищать тени образную, не то чтобы меня это тяготило». «Эрстшилд! Shield, shield! Один лорд птеродактиль резко спикировал, пытаясь напасть на моих союзников и вновь лететь, поэтому создал на его пути преграды. Лорд птеродактиль пронзительно завизжал. Кажется, он не ожидал, что врежется в непонятно откуда взявшийся щит. Сейн превратила ножницы в клубок и опутала лорда птеродактилей, Рафталия немедленно добила врага катаной. Одновременно с этим Сейн превратила нити в паутину, готовясь ловить новых лордов-птеродактилей. «Сюда, зверушка! Вот так! Килл! Ага!» Руфт поймал короля стегозавров в ловушку с помощью магии иллюзий, а затем набросился на него с топором при поддержке килл. Судя по тому, что все без исключения динозавры били непонятно куда, магия Руфта и Рафталия действовала прекрасно. Из-за этого мне только и оставалось, что бездельничать... По-видимому, чудовищная сила этих динозавров компенсируется беззащитностью перед иллюзиями. Как бы там ни было, мы без особых сложностей прореживали популяции поднимали тени уровень. Очки опыта ли рекой. По эффективности такая прокачка почти догоняет подводные волоски садина. Интересно, почему монстры этого мира дают столько опыта? Хотя до сих пор не знаю, что Мамуру и его люди думают о нашей силе, и они однозначно считают наш уровень слишком низким. Кстати, раз на то пошло, как они умудрились повысить класс? У них нет ни императоров драконов, ни филариалов, даже рафообразных нет. Как в таких условиях провести второе повышение? Или в это время действуют более простые правила? Например, что у союзников героев уровень не ограничен? Пора есть тем не попробовать! Хайд behind! Когда характеристики тени значительно поднялись благодаря уровню и усилению врожденных талантов, она решила присоединиться к битве и выпустила в кайзер Рек со свое заклинание. Динозавр вздрогнул и обернулся. «Что это за магия такая?» «Это ведь магия тьмы?» Прошептала Рафталия. Её магия иллюзий находится на стыке святой тьмы, поэтому она неплохо разбирается в смежных стихиях. Есть совершенно верно. Я ей всегда изучала в первую очередь магию, которая отвлекает вражеское внимание». «Понятно. Иначе говоря, тень умеет становиться невосприимчивой или, как сейчас, заставлять врагов чувствовать что либо присутствие за своей спиной, чтобы пробегать мимо, когда они оборачиваются». Она эксперт в незаметности, но подходит к ней иначе, чем Рафталия. Мне вспоминается ниндзя, с которым дружила Кидзуна. Видимо, все такие люди мыслят одинаково. Так или иначе, когда Кайзер Рекс отвлекся, рафтали и остальные быстро расправились с ним.